Глава 25 По лицам слуг, которые встречались с нам, я поняла, что произошло нечто неприятное. Глаза женщин были красные от слез, мужчины отворачивались, в животе похолодело от догадки, но я не стала нервничать раньше времени, решив сначала поговорить с Кенданом. Он точно должен знать, что именно воины нашли во враге. милота торопила Эльви, которая везла девочку, показывая на елку. Но стоило ей остановиться, как замахала руками и прокричала мне, стенси неси же скорее подарки!» «Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Смеясь, я приложила палец к губам. «Это же секрет! О котором и так все знают!» Отмахнулась она и, получив вожделенный мешок, принялась распутывать узлы. «А как их прятать? ветвях или внизу? Как пожелаешь!» Мягко разрешила я и оглянулась, отмечая мрачные выражения на лицах окружающих. Служанки уже шептались, и я видела, как побелела кони. Пока девочка занята подарками, обернулась к Ренду, который следовал за мной по пятам и, стараясь говорить тихо, спросила напрямик. «Что вы нашли в лесу?» «Труп конюха, сейра!» Бесстрастно ответил воин. У меня же сердце ухнуло в пятки. Я догадывалась об этом, но надеялась, что ошибаюсь. Ведь это означало одно. Кэндон прав, и на меня действительно кто-то покушался. И все же не оставлял червячок сомнения, ведь рядом оказался чудесным образом брата. настоящая опасность грозила Амелоте. Может, все не так?» Уволенный конюх напился с горя, свалился во враг, а Малари заплатила новому за то, чтобы сделал пару надрезов на подпруге моей лошади. Но не настолько же она глупа, чтобы следить за исполнением своего заказа, или настолько умна, чтобы сделать вид, что отговаривает от поездки. О Сейре Тартании думать не хотелось. стоило только вспомнить, как начинала болеть голова. Я даже предположить ничего не могла. «Сейра Малари!» Голос Кэндона раздался так громко среди ясного неба, и у меня сердце пропустило удар, потому что Сойер никогда еще не обращался к своей любовнице таким ледяным тоном. Все обернулись, и Малари покачнулась. Побелев, как снег, она схватилась за Элеви. «Следуй за мной», — приказал мужчина. «А что случилось?» — растерялась Милота. Кэндон же ответил не дочери, а обратился ко мне. «Садитесь, я скоро присоединюсь к обеду». И стремительно удалился. За ним, понурившись, как побитая собака... Побрела Малари. «Я поверить не могла, что эта женщина пошла на открытое нападение. Неужели совсем идиотка? Все указывало на то, что любовница знала, что наш брак фиктивный. Так почему?» Не в силах удержаться, я подошла к милоте и шепнула. «Я забыла один особенный подарок. Сбегаю за ним, хорошо? Пусть Кони принесет!» Удивленно моргнула девочка. Он спрятан, таинственно возразила я. Прикроешь меня? Чем? Расширила она глаза. Ну выражение такое! нервно рассмеялась я. Если кто поинтересуется, скажи, ну не знаю. Носик пошла припудрить. Прикрою! старательно выговорила Милота и подмигнула. Подавшись порыву, я поцеловала девочку в лоб и, развернувшись, направилась к выходу. Услышав за спиной шаги, чертыхнулась. Навязанный телохранитель выдаст меня с головой, а в дверях, как назло, еще и с братом столкнулась. суэр Тартан! — вскликнула я и схватила мужчину за рукав в надежде на положительный ответ. — Вы не забыли принести подарок? — Нет. — он коснулся груди, где чуть оттопыривался Камзол, намекая, что за, паз... что за пазухой что-то есть. — Спрятать под елкой, я правильно понял? — Да, — выдохнула воодушевленно новая идея. — А я пока выйду, чтобы не видеть, как вы это делаете. — Не понимаю, зачем. — подавшись ко мне, тихо проговорил он. Но повторю, что всецело доверяю. И тут же был отнесен в сторону Рэндом. Воспользовавшись случаем, я выскользнула из трапезной и, распугивая слуг, побежала так быстро, словно за мной неслись все коллекторы моего мира. Завернув за угол, спряталась за бархатную штуру и с трудом перевела дыхание. Судя по быстрым шагам, Рэнд оставал совсем немного. И пробежал мимо к лестнице на второй этаж. Выглянув из-за ткани, я убедилась в этом и побежала обратно к новым покоям с Малари. И не прогадала. И мой муж и его любовница были там. Во мне не было ни капли вины, когда я вошла в комнату женщины без приглашения, потому что первое, что я услышала, было истерично. Потому что я мечтаю, чтобы она навеки Исчезла из нашей жизни. Малари, будто загнанная дичь забилась в угол, а Кэндон стоял перед ней, заложив руки за спину. Я не видела лица мужчины, но отметила, как сильно он сжимает пальцами одной руки запястье другой. Застыв на миг, я медленно подняла взгляд и спокойно посмотрела в побелевшее от ярости лицо любовницы Соера. Кендан не шелохнулся, будто не желал выпускать добычу из поля зрения. Восприняв это как разрешение войти, я аккуратно закрыла дверь и щелкнула щеколдой. Стоит запираться, когда уединяетесь. Может, тогда в замке было бы меньше слухов о любовных похождениях? Моего мужа. Замолчи! прижав ладонь к ушам, вздзвезнула женщина. Вернись туда, откуда вылезла змея! Я удивленно приподняла брови и приблизившись к Эннаду, встала рядом. Судя по экспрессии, конюха, ты подкупила. Ответом было молчание что, как известно, согласие. Малари тяжело дышала, а Соер сверлил ее мрачным взглядом. Я равнодушно пожала плечами: Мол, ты ведешь себя как жена, муж, который привел в дом любовницу. У нас несколько иная ситуация, но тем не менее, я была готова терпеть то, что ты согреваешь постель моему мужу. Так чего тебе не хватало? «Думаешь, сэр Лонси будет к тебе более благосклонна?» Женщина вдруг расхохоталась, и мне стало немного жутко, потому что по лицу Малари текли слезы. Она осеклась так резко, что я вздрогнула и прошипела. «Разве не видела чешую?» «Мол, молчи!» — сухо предупредил ее Кэндон. «Он больше меня не хочет!» — зажмурившись, закричала она.